Глава 17. Спустя месяц. Чувствуя неимоверную усталость во всем теле, Наташа пришла в себя. Открыла глаза. Зеленоватые стены вокруг, окно с жалюзи. И незнакомое место вызвали у нее недоумение. Она лежала на постели и, похоже, в какой-то медицинской палате странная непрерывная пика не сбоку во рту и носу ей что то мешало скасив глаза она увидела женщину в белом мед халате которая переключала кнопки на аппарате искусственного дыхания у другого больного с усилием подняв руку наташа вытянула изо рта и носа трубки где я спросила она женщину ее хриплый голос был ей незнакомый тут же Сорвался. И она чуть прокашлялась. Медсестра обернулась к ней и подошла. «Вы пришли в себя? Как хорошо!» Улыбнулась она. «Как вы себя чувствуете?» «Пока не поняла», — ответила Наташа, попыталась снова поднять руку и тут же уронила ее. Сил совсем нет. Опять ее голос сорвался. — Сейчас попить вам дам, — заявила медсестра и отошла к столику. — Вы же больше месяца в коме. Потому горло пересохло. Вернувшись к девушке, она чуть приподняла ее голову, помогла Наташе сделать пару глотков. — Больше нельзя пока. Сейчас врача позову, — сказала женщина. — Как месяц в коме? Но ее вопрос остался неуслышанным, так как медсестра стремительно а из палаты. Наташа снова огляделась. Они были вдвоем с некой женщиной, которая неподвижно лежала на своей койке. Девушка попыталась сесть, но слабость была неимоверной. Врач пришел только через пятнадцать минут, седой и высокий в очках. «Наконец-то вы, Вяземцева, в себя пришли», произнес он с порога. «Я, правда, месяц была без сознания? В коме». Тяжелое ранения в плечо и контузии головы. Привезли к нам уже с обработанными ранами. В полевом госпитале на границе вас прооперировали. Операцию хорошо сделали. К нам вы без сознания поступили. Мы только раны обрабатывали. Сейчас уже все зажило почти. Я ничего не помню. Только как упала на дорогу от боли. Все верно, дорогуша. Огнестрельное ранение. Пули все достали. Вы сейчас в Москве, в военном госпитале. Как ваша рана? Наташа подвигала плечами. Ничего вроде не болит. Значит, вы меня выпишете? Сначала надо полное обследование пройти. Но это завтра. Все врачи вас осмотрят. Если все хорошо, то на днях выпишем. Спасибо. Лариса вам поесть принесет. И уже обратившись к медсестре, велел. Много есть, не давать. Ложек пять каши. Завтра только пить перед осмотром. И уже Наташа сказал. Потом пообедаете. Я поняла, кивнула девушка. Лариса, давление измерю у нее и температуру. Дав еще пару распоряжений, врач ушел, а медсестра вернулась спустя время в палату с тарелкой каша. Я помогу поесть. — Чувствую себя каким-то овощем, — улыбнулась печально Наташа, с помощью Ларисы усаживаясь на кровати и облокотившись на большие подушки. — Так это нормально. Месяц без движения и еды. — Сейчас подкрепитесь и можете попробовать встать, даже походить. Силы быстро вернутся, не переживайте. Хорошо бы. Медсестра начала кормить девушку. На третьей ложке Наташа забрала у нее прибор и попыталась есть сама. «Совсем забыла. К вам посетитель приходил», — сказала вдруг Лариса. «Мама? Светловолосая женщина лет пятидесяти?» «Нет. Мужчина, видный такой. Раза три заходил на той неделе». Видный, темноволосый. Да, все сидел около вашей постели, ждал, что вы очнетесь. А фамилия его как? К сожалению, не запомнила. Я и видела его мельком. Другая медсестра тогда у вас дежурила. Ясно, нахмурилась Наташа. А когда приходил? Говорю же, неделю назад где-то. Несколько раз подряд, но больше не приходил. Мысль, что это мог быть Александр... Тут же вызвала у Наташи радость. Но она вспомнила, что его контракт кончается только через полгода. И вряд ли это мог быть он. Но кто тогда? Может, ее бывший парень Денис узнал, что она ранена в больнице и пришел проведать ее? Хотя вряд ли. Ведь это Наташа бросила его после того, как он сказал, что жениться ему еще рано. Весь вечер она в недоумении гадала, кто же тот мужчина. Силы потихоньку возвращались к ней. После небольшой порции каши она смогла пройтись пару раз до стены и обратно. Потом даже сходила сама в туалет в конце коридора. На следующий день с раннего утра у нее начались осмотры у специалистов. Анализы, сдача крови. Она прошла почти 15 врачей от психолога до гинеколога, не считая долгого осмотра у хирурга и ревматолога, который... Назначил ей рентген. Вернулась она в палату уже около трех дня. Уставшая. Но после обеда в общей столовой больнице. Голова от всех этих осмотров и походов по кабинетам врачей у нее кружилась. Ее лечащий врач зашел позже и уведомил, что по всем заключениям она здорова. Плечо уже зажило и перевязки не нужны еще утром наташа рассматривала свое раненое плечо в общественном туалете в зеркале зашили в госпитале и правда на славу небольшой аккуратный шрам сантиметров на пять остался отмеченной на ее белом плече и она совсем не чувствовала от заживающей раны дискомфорта уже после ужина девушка сидела на постели и задумчиво смотрела в темное окно Стояла поздние осени и быстро темнело. Оттого за окном сгущался сумрак, хотя было всего семь вечера. Ее соседка по палате так и пребывала в коме, как и Наташа еще вчера. Мысли в голове девушки крутились только об одном. Наташа понимала, что отныне ее жизнь снова изменится. И надо было как-то решать, что делать. А еще ее мучил вопрос, кто же тот мужчина, что приходил, и придет ли он еще. В какой-то момент Наташа ощутила, что в комнате еще кто-то есть. Она медленно повернула голову к двери. На пороге палаты застыл мужчина. Знакомая, высокая фигура, острый взгляд, крепкое, мускулистое телосложение. Прямая осанка. Это был он. То, таком она думала непрерывно последние сутки, едва пришла в себя. И словно по какому-то волшебству он оказался здесь. Власов прошел в палату, не спуская с нее поглощающего непонятного взгляда. Одет в простые джинсы и черную футболку, небольшая щетина нисколько не портила его мужественного лица. В его руках был букет светлых цветов, и это показалось Наташе странным. Власов и букет из больших ромашек совершенно не сочетались друг с другом. Врач позвонил. Сказал, что ты пришла в себя. Произнес он глухо, подходя к ее постели. Она подняла на него влюбленные глаза, как-то печально улыбнулась, Ей вдруг вспомнился тот первый миг, когда она увидела его впервые тогда в медпалатке в полевом лагере. Тогда он был весь в крови и крыл матом, и кричал на нее. Разве можно было сравнить того Власова с теперешним? С этим белым букетом в руках и каким-то теплым и добрым взглядом. Совершенно разные люди. «Это ты приходил неделю назад». — задала она, мучивший ее вопрос. — Я, — коротко ответил он и улыбнулся ей тоже как-то по-мальчишески. Очень тепло. — Приходил четыре раза, ты все без сознания была. Потом уехал к другу в Подмосковье. Давно не виделись. Вчера позвонил врач. Я сорвался и приехал. Рад, что ты очнулась, Натали. Боялся, что не поговорим. До того, как обратно уеду. — Но как тебя отпустили? У тебя же контракт еще на полгода. — Не хотели, — поморщился он, положил букет на прикроватный столик и присел на стул, подвинувшись ближе к ней. Пришлось руку прострелить, чтобы ранение было. — В смысле прострелить? — опешила она. — Выстрелил себе в руку. Александр поднял руку, показал запястье с едва затянувшейся раной. Я же врач, знаю, как выстрелить верно, чтобы зажило, как на собаке. Родионов понял, что я не шучу, но и написал в рапорте мне средние тяжести ранение, чтобы отпуск лечебный мне на месяц дали. Боже, зачем это все? Так про тебя нифига неизвестно было. Даже непонятно, жива или нет. Сколько Родионов не посылал депеша на твой счет? Все без ответа. Ты ж знаешь, как до нас сведения идут. Военная территории Бардак. Тебя ж без сознания увезли. На вертолете. И все. Боялся, что ты уже... Поняла. Просил мне увольнение на две недели дать, чтобы узнать, что с тобой и как. Родионов ни в какую контракты и все тут по человечески его просил но ну и прострелил себе руку прямо перед его носом я бы на позициях остался если бы знал что с тобой все хорошо но ведь не знал да уж бешеный ты одним словом все чтобы по твоему было да улыбнулась она чувствуя что ей приятно что он хоть и сделал большую глупость с этим огнестрелом но из за нее «Это да. Хорошо, что приехал. Я ждала тебя», — улыбнулась она. Он тут же пересел к Наташе на кровати и прижал к себе, крепко и жадно целуя ее губы. Она прижалась и сама к нему, исследуя его теплые твердые губы. Опять ей вспомнилось то страстное свидание наедине в лесу. По ее телу поднялась предательская дрожь от его Близости. Сильное желание быть с этим мужчиной накрыло ее. Ей очень хотелось строить с ним отношения и дальше. «Если ждала, значит, немного нравлюсь тебе?» Спросил он тихо, чуть отрываясь от ее губы и пытливо заглядывая ей в глаза. «Не нравился бы, не стал бы я с тобой в лесу». Она не договорила, смутившись, Он понял, что она говорила про ту единственную жаркую интимную ночь, когда они были близки. Тогда, может, ты замуж за меня пойдешь? спросил он вдруг. Замуж? Ну да, кивнул паровистон. Она видела, что его взгляд стал серьезным, а в глубине темно-зеленых глаз запылыхал огонь. Не умею я, Натали, эти все ухаживания и слова там. Цветы вроде купил. Что там еще говорят, я не знаю. Я в этой романтике полный тундук. Лена в прошлый раз сама все сказала за меня. — Боже, все тебе как-то странно. — И не говори, — улыбнулся он. — Ну что, пойдешь за меня? У меня еще неделю отпуска есть. Можем по-быстрому в ЗАГС, я договорюсь. — И ты уверен? — В чем? — спросил он, поднимая брови. — Конечно. Стал бы я такое предлагать, если бы не любил тебя, товарищ сержант. — Фух, я прямо в ошарашенном состоянии. И уже весь день пролепетала она тихо, сама прижимаясь к Власову и положив голову к нему на плечо. — Почему? — спросил он, перебирая пальцами ее распущенные русые волосы. — Я беременна. Врач сегодня сказал. Второй месяц сроку. Он тут же приподнял пальцами ее подбородок, заставив смотреть на себя. Это что, в тот раз в лесу глухо выдал он? Та! «Да? Тогда вообще нечего думать, заявил он властно, вновь прижимая ее голову к своему плечу. Завтра договорюсь в ЗАГСе. — Вечером тебя заберу отсюда. Купим платье. Гостиницу я уже забронировал на неделю. Решил все за меня? — выдохнула она, счастливо улыбаясь. Наташа чувствовала, как ее душа радостно ликует от его слов. Ведь узнав сегодня про ребенка, она не знала, что делать. Хотела, наверное, как-то сообщить Власову, но не знала, как он отреагирует на эту новость. Может, ему ребенок и не нужен? Но она сразу же решила оставить малыша в любом случае. Сейчас ее сердце было полно любовью к Александру, и потому ребенок был желанным. А теперь все так неожиданно устроилось. Он приехал и все чудесно решил. У тебя есть другие предложения, Натали? Удивленно спросил он. Мне через неделю возвращаться на передовую. Контракт еще на полгода. Надо все успеть. — Твое предложение прекрасно, капитан, — улыбнулась она ему. — Люблю тебя. — Обещаю, эта командировка последняя. Как раз к твоим родам вернусь. Устроюсь в какую-нибудь клинику хирургом. Мне уже предлагают два приличных места. Наташа согласно кивнула и нежно улыбнулась ему. Александр снова прижал ее к себе крепко и бережно. Наташа тоже обняла его. Ей подумалось, что она, наверное, заслужила это счастье. Когда-то сделала добро, которое вернулось ей и в виде любящего Власова и малыша под сердцем. Арина Теплова. Позывной «Доктор». Читала Светлана Целимбаева.